Кан, Франция, год 1361 от Рождества Христова. Дни складывались в недели, недели в месяцы. В какой-то момент Элиза поняла, что каждый новый день в Кане похож на предыдущий, и она начала терять счёт времени, проводимому здесь. Это напугало её, как пугало всё новое и неизвестное. Элиза сочла потерю времени настоящей проблемой и обстоятельно приступила к её решению. Она разложила на столе лист пергамента и начала проводить старательные, аккуратные вертикальные чёрточки, каждый раз перечёркивая их одной длинной горизонтальной чертой, когда наступал следующий понедельник. Дни недели она не записывала, новый понедельник символизировала проведённая длинная черта. Элиза решила, что никому не следует знать, что она умеет писать и читать. Это могло привлечь к ней ненужное внимание. Только Паскаль Греню узнал, что Элиза грамотна, и он, как обещал, хранил это в секрете. Боясь начать вести в Кане жизнь хотя бы отдалённо похожую на ту, что была в Варане или Кантельё, Элиза всерьёз задумывалась, как будет зарабатывать на пропитание в новом городе. Она не понаслышке знала, что некоторые женщины, обречённые на голод, опускались до торговли своим телом, но для Елиза одна мысль об этом была тошнотворна. В поисках заработка она поначалу рассеянно бродила по городу, размышляя, куда может податься, чтобы не вызвать подозрений. Когда стали подходить к концу её скромные денежные запасы, Элиза решилась рассказать о своей проблеме Паскалю, и он, будучи знатоком города, подсказал ей обратиться к одному из городских лекарей или аптекарей. Заметив, что она слегка растерялась, он с готовностью предложил отвести её в лавку одного своего знакомого. Своему будущему нанимателю Элиза рассказала почти ту же полуправдивую историю, что Паскалю, Она сказала, что они с матушкой прежде удостоились чести быть личными знахарками знатной семьи. Также она сказала, что господин проявил личную к ней милость и обеспечивал своё покровительство. У аптекаря эта деталь истории вызвала неприкрытую многозначительную усмешку, и хотя внутри у Елизавки пело, она заставила себя проигнорировать это, предоставив старику самому додумать кажущуюся ему очевидной часть истории. Поддерживая укоренившиеся в нём мысли, Элизы с искренней скорбью сказала, что позже её покровитель погиб, и ей пришлось перебраться в Руан в поисках нового заработка. Там она начала заниматься сбором трав и приготовлением лекарственных снадобий, проявив все умения, которым научила её матушка. Опять я крякнул с этим скептически, но Элиза, продолжая соблюдать внешнее смирение и кротость, продемонстрировала своё умение при нём, чем тут же доказала свою пригодность к работе. О своей связи с Вивьеном Колером, о своих вервЕНИях или о погибшей сестре она умалчала. Элиза поклялась себе, что её подлинная история в этом каменном городе останется тайной для всех. По крайней мере, так от неё никому не будет вреда. особенно Вивьену. Вивьен, где же ты, думала она, ворочаясь ночами в постели, прежде чем провалиться в сон, и вспоминая, как бывало, засыпала у него на груди в те дни, когда он оставался у неё на ночь. Сон уносил её в спасительную темноту, а с рассветом Элиза просыпалась, поворачивалась на бок и безотчётно касалась чёток на руке. Каждое ее утро начиналось с воспоминаний о том, как хорошо ей было просыпаться рядом с Вивиеном. Казалось, он страшным признаком отчаяния преследовал ее повсеместно. Погружаясь в задумчивость, она вспоминала, каково было делиться с ним своими мыслями, укратко открывая книги или, зачеркивая очередной день на своем пергаменте, невольно возвращалась к его урокам чтения и письма. Бывая в церкви, вспоминала тот день, когда он впервые привёл её в Нотр-дам-де-Руан. Эти воспоминания были сладкие и мучительные одновременно, и иногда Елиза с трудом удерживалась от слёз, а временами её захлёстывала злость на своего возлюбленного. Вспоминая его дикие слова о верности инквизиции и до сих пор не зная, как их трактовать, Элиза давала волю своему гневу, чтобы хоть ненадолго позволить себе не тосковать по любимому. Но облегчение, которое приносил этот гнев, словно было мимолётной пеленой тумана, следом за которой ждала ещё большая боль. Эта боль возвращала Элизу в беспощадную действительность, в которой она, несмотря ни на что, не могла не любить Вивьену. В моменты мучительных размышлений она больше всего хотела сорваться с места и вернуться в Руан, что бы там ни происходило. Но вновь и вновь её останавливали воспоминания о разговоре с Вивьеном. Чем дольше он не приезжал за ней, тем чаще в её душу закрадывались опасения, что его любовь исчезла, и теперь он будет смотреть на Элизу лишь как на еретичку, подлежащую немедленному аресту. Она старалась отгонять эти мысли, но они были назойливые и жестоки, и не думали её щадить. Если бы не Паскаль, Элиза могла сойти с ума от одиночества. Но ей повезло. Он сумел стать ей добрым другом, благодаря которому жизнь хоть изредка не казалась такой серой. На работе Элиза помогала делать настойки и смешивать снадобья и часто отлучалась за растениями за городскую черту. Аптекарь, видно, считал, что даёт сельской девчонке грязную работу, рыскать по лесу с упачкой рук и одежду землёй. Но для лесной язычницы эти прогулки были глотком живого воздуха. Она мчалась за стену, где могла пройтись по лесу и полю, вдыхала лесные запахи, прислушивалась к пению птиц и шуршанию мелких лесных зверей за кустами и водила руками по стволам деревьев, задерживаясь около них, будто они могли поделиться с ней силами. Возвращаясь обратно в кан, Элиза всё чаще проходила мимо южных ворот и дороги на Руа. Каждый раз она вглядывалась вдаль, и чем дальше, тем сложнее ей было отвести глаза и признать, что Вивьен не появится. Один раз, возвращаясь из продолжительного похода в лес с полной корзиной трав на плече, Элиза осталась стоять напротив ворот чуть дольше обычного. Несмотря на вечернее время, люди сновали туда-сюда, и дорога кишела жизнью. Элиза стояла на границе между ней и городом. устремив невидящий взгляд в неопределенную точку пространства. Она осмотрела на дорогу, и ей казалось, что эта дорога пуста. Из-за цепенения девушку вывел грубый крик возницы, чьей повозке она мешала проехать. Дернувшись, Элиза спешно отскочила в сторону и быстрым шагом направилась на постоялый двор, чувствуя, как в горле встает ком. Проскользнув в свою комнату, она аккуратно поставила корзину с травами, предназначенными для завтрашней работы, около кровати, и закрыла дверь на задвижку. Подойдя к столу, она взяла уголёк, которым помечала прожитые здесь дни, и сделала очередную чёрточку на лежащем на столе пергаменте. Вновь замерев с угольком в руке, она окинула взглядом пергамент, испещрённый перечёркивающими друг друга линиями. Этот причудливый рисунок показался Элизе смутно знакомым, и она прищурилась, вспоминая, где могла видеть что-то подобное. Через мгновение в воспоминание вернулось с полохом факела, осветившего камеру в руанской темнице, которую она видела почти 3 года назад. Именно там, на каменных стенах, Элиза заметила подобные отметки, выцарапанные узниками. Здесь, моя темница, Горько подумала Элиза, отбросив уголёк, словно тот был проклят или отравлен, и отступила от стола на несколько шагов. Её охватило отчаяние, почти такое же, какое она испытывала в день бегства из Кантельлё. Только теперь рядом не было ни Рены, чтобы утешить её, ни Вивьены, чтобы спасти. Не было никого. Элиза Миссилина упала на кровать и зажмурилась, позволив беззвучным слезам соструиться по щекам.